Глава 10. В детскую неожиданно вошел господин Дореналь. Он делал обход замка. Жюльен вышел из себя и кинулся к хозяину с решительным видом. «Сударь», — сказал Жюльен, — «я считаю, что вы были несправедливы со мной». Господин Дореналь оправился от своего испуга и решил, что у этого дренного мальчишки должно быть уже есть выгодное предложение, и он собрался от них уйти а Жюльен подлил масло в огонь. «Я, сударь, проживу без вас». «Право, я очень огорчен», — начал господин Дориналь. «Нет, вы вспомните, как вы попрекали меня, да еще в присутствии дам!» — не сдерживал себя Жюльен. «Ну хорошо, сударь», — сказал он, наконец, с тяжким вздохом. с послезавтра буду платить вам пятьдесят франков в месяц». Жюльен не ожидал этого, — и злоба его улетучилась. Дети бросились в сад к матери рассказать, что господин Жюльен рассердился и что теперь он будет получать пятьдесят франков в месяц. «Этот вольно разорит меня», — подумал мэр. «Надо будет порешительнее намекнуть ему насчет его поставок под кидышем». Не прошло и минуты, как Жюльен снова очутился перед ним. Я должен отлучиться на исповедь к моему духовнику, господину Шелану. Несколько часов меня не будет. «Дорогой мой Жюльен», — промолвил господин Дориналь с фальшивым смешком, «да хоть на целый день, сегодня и завтра, если вам угодно. Возьмите лошадь, не пешком же вам идти в Верьер». Ну вот, ясно. Он пошел к Вальнори, решил мэр Жюльен направился в горы, в большой лес, через который можно было пройти напрямик, извержив верьер. Но ему не нужно было к господину Шелану. Ему хотелось разобраться с тем, что происходило в его душе. «Я выиграл битву», — сказал он себе в лесу, скрытый от чужих глаз. И господин Дереналь здорово напугался. Но чего именно? От этих дум его отвлекла красота лесной чащи, он отдался пленительному чувству покоя. Огромные глыбы скал, некогда оторвавшиеся от горы, громоздились в глубине. Мощные буки поднимались высоко, доходя чуть ли не до вершины тихотесов, а под ними царила чудная прохлада. Жюльен отдохнул немного в тени и стал забираться выше в горы. Скарабкавшись по пастушьей тропке на самый высокий утес, он почувствовал себя полностью оторванным от мира. Он подумал, что такого состояния жаждал достигнуть его дух. Чистый горный воздух приносил с собой ясность и даже какую-то отраду его душе. Мэр города Верьера по-прежнему олицетворял для него всех богачей и всех наглецов в мире, но он понял, что ненависть к нему не была личной. Уже через неделю после расставания Он забудет и господина Дориналя, и его замок, и собак, и детей, и всю его семью. Две победы в один день. Надо разобраться, как это получилось. Но отложим до завтра всякие неприятные размышления». Жюльен стоял на своем высоком утесе и глядел в небо, накаленное жарким августовским солнцем. Ястреб, сорвавшись со скалы над его головой, бесшумно очерчивал большие круги, время от времени появляясь в поле его зрения. Жюльен следил взором за пернатым хищником. Его спокойные, могучие движения поражали его. Он завидовал этой силе, он завидовал этому одиночеству. Такая же судьба была у Наполеона. Может быть, и его ожидает то же самое».